Ошарашенный Рик молча развернулся и вышел из комнаты. Наташа и Вистарий, разом утратившие часть невозмутимости, последовали за ним. У лестницы на второй этаж девочка остановилась и легонько попинала небольшую скамеечку, стоявшую там. Если я правильно понимаю, именно ею пользуются слуги для поливки цветов, когда вас нет. Но сейчас других слуг в доме нет, почему ее не убрали? она всегда тут стоит, госпожа. Во как? По мне, не место ей тут. Эред подошел к скамейке и смотрел ее со всех сторон. А почему ты решила, что она для поливки? Вистарий встрепенулся и с интересом посмотрел на девочку. Из-за размера видно же, что она либо для детей, либо Вон как дерево по центру истёрта. Попой так скамейку не протрёшь, тут что-то пожёще требуется. А почему ты подумала, что она для поливки? поинтересовался маг. Вот тут, девочка ткнула пальцем. Дерево потемнело с правой стороны. Сюда ставили что-то, что чаще всего было мокрым, например, лейку для поливки цветов. Ну, это я потом сообразила. Когда мы зашли, я увидела эту скамейку и заинтересовалась ее размерами. Голову сломала: зачем она такая? А когда разговаривала с вами, Рик, она посмотрела на слугу, заметила, что у вас воротник слегка мокрый. Когда я его поправляла, еще ткань пощупала. На него словно что-то капало. Я сама дома цветы поливаю, Так, что знаю, какие неожиданности частенько бывают. Агирань продолжал допытываться Эрет. Наташа сунула руку в карман и достала полузасушенный листочек растения. А воротник Рику упал, когда я сообразила, чем он занимался до нашего прихода, поняла и зачем эта скамейка и почему ее поверхность такая странная. Она на нее же ногами в туфлях вставали. Высоту же узнала по росту Рика. Резко миг на месте, значит, он и без нее справляется. А раз она все таки там стоит, значит, нужна другим слугам. Вот примерно и прикинула. Рик слушал ее, открыв рот. Замечательно, но какое отношение это имеет к убийству? Недоуменно поинтересовался Вистарий. Никакого, легкомысленно отозвалась девочка заложив руки за голову и изучая потолок, при этом она с трудом сдерживала улыбку. Но так приятно бывает оказаться правой в своих рассуждениях. Боже, какой ребенок!» — рассмеялся, арет, за что удостоился мрачного взгляда подопечной, слишком уж мрачного для того, чтобы быть правдой. Тут она не выдержала и хмыкнула, поспешно отвернулась. Ноида вошла в комнату, посла, как вся ее весёлость мигом испарилась. Она замерла у входа и осмотрелась. Обстановка не совсем спартанская, но и ничего лишнего. Стол у окна, рядом стул, чуть в стороне справа три кресла, расположенных углом вокруг небольшого столика, видимо, место для общения. Секретарь слева от стола, еще шкаф у двери, а с другой стороны небольшой диванчик. Это ведь не спальня? Нет. Она ведь госпожа просила отвезти ее в комнату, куда посол заходил в тот вечер, а в спальню он не заходил. Стой. Откуда ты знаешь, что посол не заходил в спальню? Резко повернулся к слуге Ристари. Ты же говорил, что ждал его на улице. Это же очевидно, буркнула девочка. Она подошла к окну, изучила вид из него и повернулась. Ага. А это, я полагаю, и есть кувшин с вином. Она наклонилась и переставила его с пола на стол. Хм, почти полон, не очень-то много посол из него пил. А вот хлеб Наташа изучила стол. Только крошки и остались. Очевидно, вестарий нахмурился. Наташа промолчала. Имперец повернулся к Ариту. Но тот лишь пожал плечами. Окна кабинета и спальня выходят во двор, а на той стороне только окна коридоры, пояснил Рик. Я видел, в каких окнах господин зажигал свет. да? Тут до истерии дошло, что девочка уже изучает какие-то бумаги на столе. Он поспешно подошел к ней и заглянул через плеча. Наташа подняла голову. вы же сами говорили, что посол никогда не хранил здесь ничего важного. Тем более он не стал бы оставлять важные бумаги на столе. «Все верно, но на всякий случай. О, перестраховщик, значит, хмыкнула она. А вы знаете, что это? Никак понять не могу. Похоже, это расценки на корабли разных верфей Марийской республики. Видите, наверху листа. Роттерн это точно название верфи. Она, кстати, на этом острове расположена. А вот Торн это на соседнем. Вот как? А что такое lin.k. Лин линейный корабль? ФР, фрегат? Кор? Корова? В не удержался и рассмеялся. Нет, кор это корвет. Не надо уж считать меня совсем тёмный, господин имперский офицер. Ну да. Корвет в истории опять повернулся к Ариту, но снова увидел уже ставшее привычным пожатие плечами. А что? В обязанности посла входит просмотр расценок верфий Вообще-то нет, если только нет какого-то поручения. Но я о таком не знаю. Как бы то ни было, но судя по многочисленным пометкам на полях, посол основательно изучал эти документы. Он что, флот собирался снарядить? Наташа задумчиво постучала пальцем по лежащим на столе листам. Я об этом ничего не знаю. Я могу забрать эти бумаги. Хочу изучить их в более спокойной обстановке. вообще-то, господин офицер, вы ведь тоже хотите, чтобы убийца был найден, вмешался Гонс Арет. "Если вы пообещаете вернуть их после того, как они перестанут быть вам нужны", Сдался Вистарий. "За что удостоился такого же пристального взгляда девочки, каким она внизу изучала Рика?" "Обещаю", наконец сказала она и убрала все бумаги в сумку. "А теперь?" Она печально вздохнула. давайте посмотрим двор". Из всех присутствующих только Гонс Эрид понял причину ее вздоха. Во дворе девочка долго задерживаться не стала, прошлась там, перепрыгивая через лужи и периодически посматривая по сторонам. Рассмотрела массивные, но не очень высокие ворота. Где вы ждали посла?» Рик, сопровождавший их. Кивнул чуть в сторону, где располагалась коновь. Судя по всему, там привязывали коней и давали им корм, если их не нужно было расседлывать и отправлять в конюшню. Наташа изучила место, посмотрела на дом, какие окна кабинета, а какие спальни. Слуга показал. Понятно. А где конюшня? дальше по этой тропинке, госпожа. Девочка прошла туда и остановилась перед дверью, Поддергала навесной замок. А тут не магией закрывается. Господин не доверял магическим запорам. Он говорил, что даже самый сложный магический замок можно вскрыть за пять минут. Наташа вопросительно посмотрела на Гонса Арета. Тот нехотя кивнул. Есть специальный амулет, который нарушает структуру заклинаний. И чем сложнее заклинание, тем быстрее его разрушить. Потому так мало и используют сложную магию для длительных действий. Амулет, правда, дорогие, но достать их вполне возможно. Они пользуются спросом среди воров и грабителей. Кстати, ашон позволяет стабилизировать заклинание. Оттого он так и ценится. А заклинания, созданные с помощью имперской десятки, разрушить практически невозможно. Если, конечно, его не дилетант делал. Неумехи ни никакой ашон не поможет. О! Тот то вы ухватили за имперскую десятку гринверов. Ристари и Рик, не понимающие, смотрели на этих двоих, обсуждающих какое-то одно им ведомое дело. Рик. Голос девочки вернул всех с небес на землю. Вы не могли бы открыть конюшню? Простите, госпожа, ключ остался в доме, я не думал, что вы захотите сюда войти. Обычно конюшню только на ночь запирают. Она но в связи с произошедшим Мы подождем. принесите. одну минуту, госпожа. Пока Рик бегал за ключом, Наташа задумчиво дергала замок, проверяя его прочность. Тут что-то привлекло ее внимание, и она наклонилась, изучая замок. "Как интересно", прошептала она, подтянула свою сумку поближе, зашарила в ней, достала лупу и рассмотрела замок с ее помощью. "Очень интересно". А замок-то И ни очень новый, зато надёжный, заметил Вистарий. Он присел рядом и тоже изучил замок, пытаясь понять, что же привлекло внимание призванной. Когда вернулся Рик, Наташа сразу отобрала у него ключ и я сама и первым делом изучила ключ под лупой. Потом присела рядом с дверью и осторожно вставила ключ в замок, подвигала его туда-сюда, повернула Она открывать не стала, вытащила ключ, встала и принялась тыкать ключом, стараясь попасть в замочную скважину. С третьей попытки получилось, Наташа снова изучила замок. Очень интересно, Рик, скажите, а вы ключ от этого замка не теряли? Ключ? Удивился Рик. А чего его терять? Он всегда в доме, рядом с входной дверью, в ящике шкафы лежит. Есть еще один в кабинете господина. Занятно. Кто же тогда пытался взломать этот замок? Взломать замок? Рик недоуменно посмотрел на него, потом моргнул. Я только сегодня утром туда заходил, но кроме как дать коням корм, мне ничего не позволили. Там все в порядке. Хм. Девочка нахмурилась. Тогда ничего не понимаю не получилось открыть. Она повернула ключ и сняла замок, сунула его в сумку. Я забираю его, думаю, запасной у вас найдется». Она зашла в конюшню и огляделась. Взломали или нет? Нахмурившись, Наташа задумчиво прошла вдоль стоил. Тут ее взгляд упал на одного из коней. Она удивленно моргнула и перегнулась через ограждение. Рик Когда в последний раз ездили на этом коне? Именно на этом? Господин выезжал на прогулку примерно неделю назад. А кто то еще ездил? Не весь же день лошади тут стоят. Я каждое утро вывожу их. То есть в этот день, когда убили посла, вы выводили из конюшни этого коня только утром? да. А потом? Потом, как обычно, почистил его причесал гриву. Вот этим Наташа сняла со стены щетку с деревянными зубьями. Совершенно верно. Наташа поднырнула под оградой и вошла в стойло, похлопала коня по шее, успокаивая. Рик, подержите его, пожалуйста. Тот молча подошел к стойлу и протянул коню кусочек сахара. Тот радостно заржал и слизнул его. После чего уже совершенно меланхолично косил своим черным глазом на девочку бегающую вокруг него. А ноги-то вы ему рик не помыли? Не может этого быть, рик возмутил совершенно искренне. Кто-то усомнился в его ответственности. Смотрите сами, видите? Ноги у коня грязные, грязи не очень много, но она явно старая. Рик нахмурился и присел рядом с передними ногами коня. Крыть было нечем. Девочка выпрямилась и провела рукой по гриве. И ее вы не очень хорошо вычистили». Она показала соломинку в руке. Рик растерянно моргал, переводя взгляд соломинки в руке девочки на копыта коня. А та тихонько рассмеялась. "Наконец-то", прошептала она. Только что же это значит? Она выглянула из конюшни и вдруг никому ничего не говоря, решительно зашагала к воротам. Бака и старень ней переглянулись и отправились следом, оставив Рика запирать конюшню. Тот справился быстро и бросился догонять господ. Когда они добрались до въезда, девочка уже сидела верхом на заборе рядом с воротами и рассматривала их сверху вот что-то заметила Рик. А почему у вас нет собаки? поинтересовалась она оттуда, что-то изучая под лупой. Слуга замялся, потом признался: "Господин не очень любил собак, боялся их, в нахмурился". но смолчал. "Очень интересно", повторила девочка. В этот момент перед воротами остановилась карета, и вышедший из неё Мэкл с удивлением стал наблюдать за сидящей на заборе призванной. та заметив гостя соскочила на землю и вежливо поклонилась здравствуйте господин председатель ворота распахнулись и кучер направил карету во двор наташа и мэкэл постоянелись здравствуйте На заборе так интересно очень там одна доска сломана где ворота с забором соединяются ну и что удивился мэкэл «Слом, свежий. В том месте удобнее всего через забор перелезать. Хочешь сказать, в доме был вор? Нахмурился председатель. В доме? Вряд ли. Очень странный вор. Наташа обернулась, увидев, что Ара и стоят поодаль, поинтересовалась. Вы говорили с императором? Мекль кивнул. Собственно, об этом ей хотел поговорить. Император в ярости но дал нам возможность разыскать убийцу. То есть, да, он очень хочет побеседовать с убийцей. Очень хорошо, просто замечательно. Кстати, давайте в дом пройдем. на улице не очень удобно разговаривать. Когда вошли в столовую, Гонс Арет начал докладывать о сегодняшних делах Меклу, а Вистерий изредка что-то добавлял. Наташа стояла, прислонившись к стене, с крестией в руке и молчала. И она решила, что кто-то взломал конюшню, и куда то ездил? На одном из коней Мэкл повернулся к Наташе. Та, наконец отлипла от стены. Думаю, с этого дома оцепление можно снимать, но Рика отпускать еще рано. Он может помочь в одном деле. Господин Вестарий, куда деле коня посла, на котором он приехал в гостиницу? Это посольская лошадь. Посольство ее и вернули вы можете отвезти в посольство Рика и показать ее. думаете это не та лошадь на которой Жордез Валерий выехал из дома Нахмурился хмурился вистари во сколько посол уехал по словам Рика где-то в час а во сколько поставили коня в конюшню гостиницы по словам конюха в шесть. вистарий осекся озадаченно на посмотрел на остальных и вновь повернулся к девочке. "Я тоже не понимаю, что это значит", со вздохом призналась Наташа. "Потому и пытаюсь проверить разные варианты". "Хорошо, я понял", поднялся Вестарий. "Прямо сейчас отвезу Рика. Когда станет известен результат, сообщу уважаемому Матусуэру Мэкале". "Председатель, согласно кивнул "Господин Меккель", девочка повернулась к нему. "Можно попросить помощи у стражи? «Все, что угодно". Наташа на миг задумалась, пытаясь почечесче сформулировать свое пожелание. Нужно, чтобы они обошли улицы, ведущие от гостиницы до дома Посла, и поспрашивали жителей, не видел ли кто утром одинокого всадника. Наташа подошла к столу, вырвала из блокнота листок и что-то написала. Вот, пусть они зададут людям эти вопросы и запишут ответы вместе с адресами. Председатель несколько раз перечитал записку, удивленно посмотрел на девочку и кивнул. Хорошо, я велю писарем размножить это и раздать каждому патрулю. «Еще я приказал отыскать в городе украденную лошадь украденную лошадь? А, ту, на которой уехал убийца. Ее же пришлось снаряжать с нуля, а это минут десять. Какой риск? Но убийца пошел на него. Почему же? Ну почему он не воспользовался уже оседланным конем посла? И как конь посла попал в конюшню в шесть, если Жорж выехал на нем в ту гостиницу в час ночи? мат Савер достал из поясной сумки золотую пластину и толкнул ее по столу в сторону Наташи. Возьми. Вчера не мог дать, только сегодня подготовили. Это прямая связь со мной. Во всей республике только пять человек имеют такие. можешь связываться в любое время дня и ночи. Девочка покрутила пластину в руке, кивнула и сунула в нагрудный карман задумчиво побарабаняла пальцами по столу и повернулась к Карето. дядя Гонс, вы не могли бы выяснить кое-что по своим каналам? Это можно было попросить сделать стражу, но я знаю, что у совета магов свои каналы связи, гораздо более быстрые, чем обычные. Что именно нужно выяснить? Хорошо бы связаться с управляющими и владельцами всех иблис лежащих верфи и выяснить у них связывался ли с ними посол империи и какие вопросы им задавал или нет связывался ли с ними Журдес Валерий Рекнерт или какой-нибудь другой представитель империи если нужно распоряжение сената то могу сделать его в течение часа сказал Мацвер Мекль Не нужды господин председатель «В совете тоже понимают сложную ситуации и готовы к сотрудничеству, взрослый убийцы. Мне уже дали понять это. Но меня беспокоит еще один момент. Мак развернулся к Наташе. "Да?" Девочка удивленно посмотрела на Арета. "Что ты собираешься делать? Опять одна куда-то отправишься?" Э -э о, я пойду нанимать телохранителя и дальше буду ходить только с ним." Эгонс Арет внимательно посмотрел в честные глаза подопечной. Не хочется тебя одну отпускать? Ты же ведь понимаешь, что это не шутка. Конечно, честное слово. Вот сейчас и пойду к телохранителю. Я подвезу ее в карете, нам как раз по пути. Благодарю, председатель. Арет поклонился. Право не стоит. Я тоже не хочу, чтобы с юной госпожой произошел несчастный случай. Кстати, я целиком одобряю выбор госпожи Наташи. Человек, ударивший собственного командира, защищающий честь подчиненного, смелый человек. Мацвермекель усмехнулся, но тут же покачал головой. Жаль, наши интриганы его съели.